Потом был пир. Невеселый. Радостное выглядело выглядела только гундё. Ей вернули детей. Я выседал на почетном месте и делал вид, что пью. Краем глаза наблюдал за моими друзьями. Процесс релаксации шел нормально. По моим прикидкам, дедушка должен очнуться часиков через пять-шесть. Вдвоем нам будет намного легче. Торт поганец тоже почти не пил, делал вид и сверлил меня ненавидящим взглядом. От сволочь неблагодарная! А я изучал физиономию своих сотрапезников в поисках того, кому мог бы доверять, и не находил. Немало было таких, кто не питал к болтуну дружеских чувств, однако сейчас был не тот случай, когда враг твоего врага становится другом. Это ведь мы со Свардхеофди и перебили их корешей. За такое здесь положено отвечать конкретно и лично, по-моему. Или на наемников вендетта не распространяется. Еще минус. Все присутствующие друг с другом были хорошо знакомы. Когда был жив Лодин Ярл, они играли в одной команде, а мы были здесь чужаками. Это очень правильно, что я назвал имя Хрёрика. Его знают по всей Дании». Надо полагать, знают и то, что мой Ярл не прощает убийства своих людей. Надо бы мне произнести тост за моих друзей. Это будет стратегически правильно. Я встал и произнес. Стараясь говорить на распев, ритмично, как тут принято, я вкратце изложил историю недавней битвы упомянул, что мои друзья — любимцы самого Одина, поэтому каждый из них может запросто побить хоть двадцать врагов разом. В чем все присутствующие имели возможность убедиться? Далее я выдал фантастическую историю подвигов медвежонка. Если ей верить, выходило так, что всеми своими победами Хрёрик Ярл обязан именно ему». Но это неудивительно, ведь и тут я плавно перешел к родословной моего друга. Я слышал ее так часто, что запомнил наизусть. Особо остановившись на папе, сваре-медведе и маме, знаменитой на весь селунд колдунье. Ага, вижу, кое-кто забеспокоился. Не иначе собирался пустить кровушку заезжим берсерком, пока они в отключке. А вот теперь подумайте, стоит ли обижать мальчика, чья мама — колдунья. Лично я бы не рискнул. О каменном волке я распространяться не стал. Сказал лишь, что он был другом и доверенным законоговорителем прежнего канунга Дании. Слушайте, господа, и мотайте на ус. Убить такого — все равно, что зарезать генерала ФСБ. Технически нетрудно. Но потом, ой, что будет... Наконец, пир победителей и побежденных закончился, и все расползлись по углам. Спать. За что я не люблю длинные дома Норманов, так это за невероятную духоту. Этакий ароматический замес армейской спортивной раздевалки и общественного туалета, приправленный чадом и гарью закапанного жира очага. Я очень старался не спать, понимая, что бывшие союзники очень даже не против зарезать меня во сне но башка пухла от духоты, веки слепались, а внутренние резервы бодрости иссякли еще часа три назад. Даже мысли о том, что неплохо бы завалить на сенцо какую-нибудь приятную на ощупь девку и проделать с ней ряд всем известных манипуляций, мое личное средство от засыпания, уже не вызывали привычного адреналинового прихода. Словом, Я продержался, наверное, часа два, успешно имитируя сон, а потом уже не имитируя. Этот звук разбудил бы меня даже под снотворным. Звук, который теперь мне был известен лучше, чем карканье вороны. Не слишком громкий, но очень-очень характерный. Звук живой плоти, разрываемой неплохо заточенным железом. Его ни с чем не спутаешь. Я проснулся вмиг, а меч оказался в моей руке еще раньше, чем я проснулся. В призрачном мерцании угольев я увидел склонившуюся над Стенульфом фигуру, осознал каким-то краем еще толком не проснувшегося мозга, что все, опоздал, но все равно на рефлексии еще сидя сделал выпад и промахнулся, потому что тот над Стенульфом качнулся и повалился на бок. Оп! Длинная рука перехватила мое запястье и сдавила его. Больно! Я высвободился мощным рывком, подключив весь свой вес. «Полегче, черноголовый, проворчал каменный волк, поднимаясь и вытирая нож об овечью шкуру, который был накрыт. Потом ухватил за волосы того, кого только что зарезал, приподнял без особого напряжения. «Ага», — сказал он, не заботясь о том, чтобы понизить голос. «Вот наш Болтуна договорился». И тут все завертелось. Сразу с полдюжины теней кинулись на нас. Хотя нет, насчет теней это я погречился. У этих теней были вполне материальные тела и не менее материальное оружие. Стало очень шумно. Кто-то орал, кто-то визжал истошно, кто-то выл от боли. Что-то падало и ломалось, отлетевшая в очаг шкура вспыхнула, озарив внутренность дома и заодно наполнив его клубами дыма и омерзительной вонью паленой шерсти. Но мне было не до того, чтобы принюхиваться. Копье с хрустом воткнулось в лавку, на которой я позорно нарушил устав караульной службы. С другой стороны, на лавку обрушился топор, то есть не на лавку, а на мою ногу, но ногу я убрал». Так же, как и туловище, которому предназначалось копье. Затем я отрубил руку с топором, а копейщику, который по инерции налетел на меня, заехал коленом в пах. Ему не понравилось, но еще меньше ему понравилось, когда я пихнул его навстречу еще одному любителю резать сонных, и тот в запале всадил приятелю в спину копье. Да с такой силой, что наконечник выскочил у нехорошего человека из груди. Я отпихнул нанизного раньше, чем тот заплевал меня кровью, и экономным тычком проколол сердце его убийцы. На этом битва закончилась. Да нет, какая битва? Резня. Как выяснилось позже, пока я управлялся с этими двумя, каменный волк, не вставая с койки и даже не впадая в состояние берсерка, прикончил пятерых, включая того, кому я отрубил руку. Что тут скажешь, мастерство не пропьешь. Старый конь борозды не испортит. А я скажу так, до уровня этого каменного дедушки мне еще расти-расти, если когда-нибудь вырасту. Все-таки маловато у меня опыта работы с вооруженной группой в условиях тесноты. Надо тренироваться при случае. Разумеется, происшедшее смертоубийство разбудило всех обитателей длинного дома, кроме медвежонка. Напали на нас верные спутники по путешествию и еще пара каких-то придурков. Объяснять, что они поступили плохо, было некому. Читать нотации покойникам — бессмысленное занятие. Трупы сложили снаружи. Дверной полок откинули, а продух открыли пошире, чтобы проветрить помещение. Распоряжался процессом стенульф. Его беспрекословно слушались все — И сторонники вдовы, и всхлипывающие, как-никак брата, убили гундё. Впрочем, хлюпала носом не одна она. У остальных трупаков, когда они еще не были трупаками, тоже имелись родственницы и жены. Я вышел наружу кое-как снегом, смыл с себя кровь, напился, избавился от излишков жидкости в организме и попросил могучего дедушку. «Я посплю, ладно?» Получил разрешающий кивок, упал на забрызганное кровью плевать ложе и отрубился. Утро принесло головную боль, здоровый голод и приятное ощущение того, что заботиться ни о чем не надо. Дедушка уже обо всем позаботился. Поредевшее население усадьбы организованно суетилось, устраняя последствия наших подвигов и вводя жизнь в традиционный ритм рулила вдова. Я слышал ее повелительные взвизги. Каменный волк сидел на бревнышке при входе, щурился на зимнее солнышко и грел руку за пазухой у гундё. Все-таки велика приспособляемость у датских женщин. Другая бы не в жизнь не простила того, кто убил ее брата, а этой хоть бы хны. Очень правильная позиция с точки зрения выживания рода — прогнуться под самого сильного самца. В мои вчерашние распоряжения Стенульф внес свои коррективы. Например, велел собрать все железо, которое я распорядился оставить погибшим для погребального обряда, и сложить в сухом местечке под навесом. Еще он велел провести инвентаризацию ценностей и весьма огорчился, не обнаружив достаточного количества серебра поставил недостачу на вид вдове. Мол, нам было обещано полпуда сорок марок серебра за восстановление законности. И где оно? На месте вдовы я бы послал его куда подальше с такой заявкой. Платить за то, что тебя скинули с престола, а брата твоего убили. Я, если вы помните, наоборот, посулил вдове Вергельд. Я сообщил об этом дедушке. Каменный волк скривился, будто дерьма куснул. Слово воина — дело святое и спросил, говорил ли я о размере выкупа. Нет, не говорил. Тогда так, Стенульф малость воспрял. Из своей доли заплатишь четверть марки. Довольно этого? Вдова скорбно ответила «да». Хотя на роже ее было написано «была б моя сила». Сила была не ее. Круглая физиономия Гундё аж светилась от злобного торжества. Умыли соперницу. Никакого серебра вдова не получит, просто моя доля уменьшится на 50 граммов. Медвежонок очнулся ближе к вечеру. Станульф дотошно расспросил его о том, что с нами произошло. Свартхевди помнил вчерашние события во всех подробностях. Дедушка остался доволен и заявил, что подготовку медвежонка можно считать законченной. Теперь Свартхевди дипломированный берсерк. Однако нет предела совершенству, поэтому он, каменный волк, советует нам пожить с ним еще недельку для закрепления некоторых рефлексов. Да и со мной у него еще не закончен разговор. Я тут же поинтересовался, что за разговор имеется в виду, но железобетонный дедок оставил вопрос без комментариев. Вечером совершили кремацию мертвых. Покушали и выпили. Я тоже выпил. Опасаться теперь было некого. Активные оппоненты догорали за воротами. Пассивные молчали в тряпочку. К тому же нас снова было трое. За обедом дедушка, как старший по званию, огласил приказ. Пока не будет решен вопрос с опекуном для сыновей Ярла, главнокомандующим по территории самоназначается он Стенульф. Ключи от сундуков и обязанности исполнительного директора усадьбы остаются за вдовой. Кровная мать наследников Гундёа, так же как и сами наследники, находится вне юрисдикции исполнительного директора и подчиняется непосредственно главнокомандующему. Все прочие должны трудиться старательно и упорно, потому что работников стало меньше, а работа не убавилась. Кому не нравится такой расклад, пусть встанет и скажет. Расклад не нравился многим, начиная с вдовы, но, само собой, никто и не вякнул. Я даже заметил, что многие из обслуживающего персонала отнеслись к словам Стенульфа не без радости. Причина тоже была ясна. За прошлые сутки в довольно-таки большой усадьбе были перебиты почти все боеспособные мужчины. А разбойничков на свободной датской земле еще никто не отменял.